Как тестемнело, Костик и Тамара зажгли на кухне свечи. Затем вытащили сына из-под кровати, где он сидел несколько последних часов. Артёмка неистово сопротивлялся, рычал, кусался, но всё же был усажен за стол. Что это за буква? ткнул Костик в первый символ алфавита. Сын неожиданно притих. Затравленным взглядом посмотрел сначала на отца, затем на мать. Что это за буква? повторил учитель. Давай, сынок, ты же умненький. Тамара погладила ребёнка по голове. Скажи букву. Артёмка презрительно покосился на мать, словно та ему предлагала отужинать говном. Затем перевёл взгляд на отца. Глаза моментально наполнились животной злостью. Тамара редко принимала участие в обучении. В основном мучил ребёнка учитель. «Что это за буква?» Мягким голосом произнес Костик. Сын раскрыл рот. Оба родителя затаили дыхание. Артемка посмотрел на картинку, затем поднял полные ненависти глаза и четко произнес. «А». Костик почувствовал, как его сердце гулко ухнуло вниз, затем резво подскочило и учащенно заколотилось в груди. «Повтори, Артем, что это за буква?» Попросил Костик над треснувшим голосом. «А!» — коротко и четко произнес сын. «Прочти это», — показала Тома на короткое слово. Костя хотел уже сказать, что рано еще ему читать, но в этот момент сын медленно произнес «Арбуз». Учитель посмотрел на супругу. У Тамары по щекам катились слезы. Она часто-часто моргала. Артём, воспользовавшись замешательством и радостью родителей, нырнул под стол, моментально выскочил с противоположной стороны и убежал на четвереньках по коридору. "Нам же не послышалось?" Тамара не верила собственным ушам. "Он же и правда произнёс". Костик понаблюдал, как его малолетний сын, веляя заадренной попой, убежал в дом. "Нам не послышалось?" Глухо произнёс учитель. Из прихожей раздалось шипение статики. "Тома, приём", прозвучал усталый голос Марины. Фельдшер быстрыми шагами пошла в прихожую, взяла со столика рацию и нажала тангенту. "Слушаю, приём. Быстрее в больницу", сказала Марина. "Тут что-то странное творится с нашим коматозным. Приём". "Поняла, иду". Ответила Тамара и вернула рацию на стол. Костик вышел в коридор, в темноте видел лишь силуэты супруги. Фильшер накинула плащ, подвязала пояс. На голову надела лёгкую вязаную шапочку. Тамара вытерла рукавом глаза. Я постараюсь быстрее вернуться, сказала она. Покорми его перед сном, не забудь, хорошо? Не забуду, пообещал Костя. Дома вышло в промозглый октябрь. В дом ворвался холодный воздух и запах мокрой земли. Костик поднялся на второй этаж, вошёл в комнату сына. Зажёг свечу и углубился в чтение. На душе противно скребли кошки. В последнее время Костик всё чаще и чаще замечал за собой такое. Жизнь постепенно рушилась. Не видеть этого мог лишь слепец. Бывший редактор читал последний роман Стругацких, но мысленно находился далеко, далеко. Если поначалу казалось, что жизнь на острове налаживается, то в последнее время даже дети видели, она ухудшается. Первым сильным ударом стало отсутствие топлива для постанции. Бензин с заправок либо выкачали, либо он пришёл в негодность. Держались лишь на военных запасах, изначально предназначенных для более длительного хранения. От бытового использования электричества пришлось отказаться. Подача электроэнергии осуществлялась лишь на фирму в теплице, больницу и дом, где заседал совет. Много было проделано работы по восстановлению электроснабжения. Пытались перевести на уголь, да только из этого ничего толком не вышло. Уголь тоже должен кто-то поставлять. Затем последовали фантастические идеи о динамо-велосипедах. Мол, люди будут, сменяя друг друга, крутить педали. Кто-то из совета предлагал и вовсе ловить молнии и помещать их в аккумуляторы тряс чертежами, не выдерживающими критики. Остановились в итоге на идее соорудить гидроэлектростанцию на Москве-реке. Отобрали людей для выполнения задачи, но о результатах Костя ничего не знал. Много было идей, чтобы вернуться к тому благополучию, к которому все привыкли. Лишь в книгах и фантастических фильмах человечество быстренько налаживает быт и живёт, пусть и маленькой общиной, но по-прежнему По факту ничего у жителей Серебряного Бора не вышло. Разрушенное образование не могло дать людям специалистов высшего класса, которые и вправду способны многое сделать для выживания человечества. Вполне вероятно, что такие люди попросту не попали в число тех, кто в час X лежал в коме. Но вот этого острым жителям Серебряного Бора было не легче. Большинство специальностей и профессий, которыми владели обитатели острова, В современном мире стали пустым звуком. Менеджеры, адвокаты, программисты и прочие SEO и веб-специалисты, бухгалтера, различные дизайнеры, журналисты, косметологи, логисты, маркетологи, налоговики, таможенники, финансисты. В лагере жили люди и с более экзотическими профессиями, но никто из них и не чаял больше заняться привычным делом. Они работали на ферме, огородах, охраной. Общество породило кучу на первый взгляд нужных и важных специальностей. По факту, когда придавило, все эти знания стали равны нулю. Человек вообще забивает себе голову непонятной ерундой, которая к реальной жизни имеет крайне сомнительные отношения. Костя отложил книгу, тяжело вздохнул. Под кроватью заворочился Артёмка. Учитель взял свечу и нагнулся. Вылезай, сказал он. Сын зашипел, глядя на огонь. Попытался отодвинуться глубже под кровать. «Влезай!» Костя убрал огонь подальше и поманил отпрыска. «Влезай!» Артемка, как всегда, с ненавистью смотрел на него и выбираться не собирался. Вдали залаяла собака. Во многих дворах теперь жили псы. «Давай, сынок, вылезай!» Попросил учитель. «Я знаю, ты умненький, вылезай!» С первого этажа донесся хрип рации и взволнованный мужской голос. «Влезай!» Тут же ему отозвался другой голос. Слов Костя не разобрал, но что-то в их интонациях показалось ему ненормальным. Он поднялся и со свечой прошел на первый этаж. Вновь раздался хрип рация. — Да, в больнице! — Костик услышал голос Бориса. — Здесь все с ума посходили в натуре! Марину я запер в сортире! Не знаю, что делать с Иванычем! Больше Костя не слушал схватил куртку и прямо в тапках бросился в больницу. Октябрь выдался холодным. Пору дней назад случились первые заморозки, а предстоящей зиме люди и лагеря старались не думать, хотя самые хозяйственные выгребали мебель из окрестных высоток, топить камины в морозы. Возле крыльца бывший редактор наступил в лужу, промочил носки. Во все стороны брызнула вода. Он выбежал за калитку, запоздало подумал, что не запер дверь. Артёмка мог убежать. Открытая дверь манила его, как магнит стружку. Кости рванулся обратно, снова наступил в лужу. На этот раз другой ногой. Запрыгнул на крыльцо, распахнул дверь. Увидел, как тень метнулась по лестнице вверх. Артёмка с своей дикой натурой каждый раз чувствовал путь к свободе. Костик взял скомоды ключи и запер дверь снаружи. Снова припустил к больнице. В этот раз лужу обогнул. По дороге встретил Василия, соседа, работника фермы. Там какая-то жесть, бросил сосед и побежал к больнице. Костик припустил следом. Жили они неподалёку, поэтому через 5 минут он забежал во двор. Возле дверей столпилось человек 40. Почти во всех окнах горел свет. Толпа шумела и бурлила. На входе стоял бандит и никого не пускал. Я сказал стоять на хрен. Ревкнул он на самого Буйкова, мужика. Костя протиснулся через толпу, слышались выкрики. У людей здесь лежали жёны, дети, друзья. "Тома, не могут дышаться, учитель". Там, кивнул на дом и попытался обойти главу полиции. Бандит его настойчиво, но мягко задержал. "Боюсь, дружище, что нет там уже на хрен твоей Томы", сказал он вполголоса. В прихожую вышел Жорик с автоматом в руках. Подошел вплотную к спецназовцу и сказал. «Всех заперли, на втором этаже. Смотреть будешь?» «Что с Томой?» Костик убрал руку бандита и прорвался внутрь, но тут же попал в лапы Жоры. В доме пахло лекарствами, среди курток, на вешалке у входа учитель заметил плащ супруги. Он попытался вырваться из рук бывшего военного, но тот держал крепко. Следом за учителем ломанулись и остальные люди. Хлопнули два выстрела. Костя обернулся. Бандит стрелял в воздух. "Я сказал стоять на хрен", громко и чётко произнёс он. "Что на хрен непонятно?" Толпа чуть схлынула. "Что с Леночкой?" послышался женский вопль. "Что с Леночкой?" Бандит сделал шаг назад. Первого, кто посмеет переступить порог дома, застрелю на хрен, пообещал глава полиции. Как только сами во всём разберёмся, сразу всё расскажем. Можете на хрен ждать здесь. Он с силой захлопнул дверь и запер её на замок, затем обернулся. "О, на хрен", посмотрел на Костика. "Я иду с вами". Учитель вырвался из лобжоры. "Мне нужно знать, что с Томой". Он постарался произнести эти слова твёрдым голосом. Бандит несколько мгновений смотрел на него. Пошли, бросил он. Начальник полиции тремя прыжками преодолел лестницу. Жорик показал учителю, чтобы тот поднимался. Костя взбежал по ступеням, по второму этажу прохаживался Борис. Виталик, помощник бандита, дежурил возле закрытой двери одной из палат. Учитель быстро заглянул в каждую из комнат. Все койки пустовали. Костя точно знал, что на сегодняшний вечер здесь должно быть около 11 человек. После первых осенних холодов только из школы заболело трое детей. Лишь в последней комнате он обнаружил мужчину, который лежал в коме ещё до приезда самого Костика. Приборы в его изголовье противно попискивали, сигнализируя о нештатной ситуации. "Не мечись", бросил Жорик. Всех заперли там указал на закрытую дверь, возле которой дежурил помощник бандита. Костик бросился туда, но Виталик обхватил его могучими лапами. За дверью кто-то взвизгнул, послышался горловой рык. Учитель сделал несколько шагов назад, за последние года он слишком хорошо выучил звуки, издаваемые одичавшими людьми. Ошибки быть не могло. За дверью дикие. Что произошло? выдавил Костя. Нам семь им интересно это знать. Бандит подошёл и стал рядом. Виталь, открывай на хрен, скомандовал он. Братья ощетинились автоматами, полицейские достали пистолеты, помощник распахнул дверь. В одной из палат среди койек на полу сидели люди пациенты больницы. Марина, почти все члены совета, кроме приболевшего Власова. В белом свете люминесцентных ламп Их перекошенные злобой и страхом лица выглядели жутко. Они занимались тем, что рвали на себя одежду. Когда дверь открывалась, все разом посмотрели на людей в коридоре. Марина встала на четвереньки, пригнула голову и зашипела. Один из членов совета, грузный мужчина лет 50, с рыком бросился к выходу. Жорик сделал шаг вперёд и впечатал приклад ему в лоб. Мужчина поскуливая, завалился на спину. Остальные дикии постарались вжаться в стену. Одна из школьниц, Вероника, неожиданно побежала к окну и прыгнула в стекло. К счастью, стеклопакет выдержал лёгкое детское тельце. Она завалилась на спину и заскулила, как побитая собака. Костик перебегал с одной улицы на другую. Тамары среди одичавших жителей острова не нашёл. "Я не вижу на хрен твоей жены", сказал бандит. "Закрывай", скомандовал он. Помощник захлопнул дверь в тот момент, когда Марина с перекошенным лицом и в порванном белом халате бросилась к выходу. Послышались стуки, затем вопль. Кто-то заскулил. С первого этажа доносилось подозрительное позвякивание, словно металлом тарабанили о металл. Братья переглянулись и в следующую секунду припустили вниз. Следом побежал Костя. Он скатился по лестнице вслед за военными. Звук раздавался из правой части дома. По лестнице грохотали тяжёлые ботинки полицейских. Жорик первым рванулся по коридору, за ним Борис. Лязгнул затвор его автомата. Костик не отставал. Позади сопел бандит. Они выбежили в просторный зал с двумя панорамными стенами. Звук раздавался слева, из-за закрытой двери. Борис встал справа, Жора открыл дверь. Оба ощетинились автоматами. В тёмной каморке пахло застарелыми вещами, плесенью и землёй. В центре сидел колесочник. Он, как и всегда, смотрел под ноги, но в правой руке сжимал рацию. Так вот, кто поднял тревогу. Шёпотом произнёс бандит, даже забыв употребить любимый нахрен. Звон металла о металл раздавался из-под пола. Колеска стояла на деревянной крышке люка. Жора бросил автомат, болтаться на шее. Выкатил пианиста из каморки. Люк распахнулся. Крышка стукнула о стену. Из подвала, словно чёрт из табакерки, выскочила Тамара. На её волосах висела паутина. Брюки выпочкались в пыли, глаза пылали огнём. В правой руке она держала старую алюминиевую ложку, которая стучала по металлическим болтам, крепившим изнутри массивную ручку. Тома покрутила головой, посмотрела на мужа, братьев полицейских. Глубоко вдохнула, выдохнула. Ложка выпала из её руки, звякнула о пол и свалилась в тьму погреба. "Он мёртв?" резким голосом спросила фельдшер. "Кто?" Костик подошёл, обнял супругу. Её горячее тело дрожало будто от холода. "Мужчина, который находился в коме, он мёртв." Да, он на хрен мёртв, ответил бандит. Что произошло со всеми? Это всё сделал он. Тамара спрятала лицо на груди Костика. Он забрал у них разум. Доннёс её глухой голос.